Глава 6. Улыбайся перед камерами. Эпиграф. Немало тех, кто верит, что собственным очаровательно бесшабашным способом Бренсон управляет всеми пиар-компаниями в Британии. Эндрю Дэвидсон, журналист. Ричард Бренсон, возможно, и не похож на постоянно действующую пиар-машину. Он сам по себе ходячий логотип. У McDonald's есть рыжий клоун Ronald, у Disney шестифунтовый Микки Маус, а Virgin можно узнать по её колоритному шефу. Он рекламирует бренд Virgin всякий раз, когда его изображение появляется в газетах или журналах. Это полностью преднамеренно и, вероятно, одна из наиболее эффективных стратегий, когда-либо разрабатываемых компаниями. Риск уронить репутацию бренда, соответственно, возник бы, если бы личный имидж Бренсона имел подмоченную репутацию. Однако до сегодняшнего дня бренд доказывает свою высокую успешность, дающую Бренсону возможность продвигать торговую марку компании Virgin даже на доходах от рекламы шнурков. Определяя рекламную ценность неудавшиеся попытки Бренсона облететь землю на воздушном шаре, один американский рекламщик сказал, чтобы решить эту задачу не хватает нулей. Именно способность Бренсона устраивать свои бизнес-авантюры таким образом, чтобы они сами по себе служили рекламой, возможно, более чем какая-либо другая сторона его таланта, выделяет Ричарда Бренсона среди любых других лидеров бизнеса так называемой новой волны, таких как Анит Тародик, Билл Гейтс и Тэд Тёрнер. умение себя рекламировать особый дар бренсона как отмечает тим джексон правильное освещение его деятельности в прессе для деловой карьеры бренсона так же важно как составление бухгалтерского баланса в конце года ещё будучи издателем журнала и продавцом пластинок бренсон понял что статьи о его захватывающих и успешных бизнес-приключениях полностью отвечают запросам публики кроме того с открытием верджин атлантик эйрвейс он научился новым трюкам Большие авиалинии каждый год тратят миллионы долларов на рекламу очень скоро бренсон понял что внимание так называемой независимой прессы единственный путь с помощью которого он мог бы надеяться выжить это дало ему повод для серии смелых и бесшабашных выходок привлекавших к нему всеобщее внимание по видимому решение вызвать на соревнования blue diamond пытающееся побить рекорд кратчайшего пересечения атлантики появилось когда бренсон столкнулся с невозможностью оплатить телерекламу своей авиалинии Именно такая тактика, которую Бренсон использовал для достижения нужного ему эффекта, и потребовала тратить четверть его свободного времени на рекламную деятельность. Будь всегда на первой полосе. Секрет рекламных кампаний Бренсона заключается в инстинктивном понимании того, чем СМИ заинтересовывают людей. Например, чтобы сделать рекламу своей авиалинии, Бренсон прибыл на инагурационную пресс-конференцию в коричневом кожаном шлеме в стиле Bigels. издателям это очень понравилось и они заполнили фотографиями брэнсона все свои газеты что в свою очередь вызвало такой интерес публики что компании virgin больше не нуждалась в рекламе своих полётов с тех пор все мероприятия связанные с бизнесом брэнсона и освещаемые в прессе вызывают повышенное внимание например на открытии в сша virgin cola брэнсон приехал на боевом танке танк прошёл по шумной нью-йоркской улице и разгромил стены из банок колы Соответственно, все новости были полны сообщений об этом событии. Захватывающее представление, великолепная режиссура, казалось бы, спонтанных выходок – все это хорошо замаскированное и вполне сознательное стремление Брэнсона к популярности. С самого начала своей карьеры Брэнсон избегал личных встреч с журналистами. Тем, кто с ним не знаком, мысль о том, что он может быть очень застенчивым человеком – кажется смешной. При ближайшем рассмотрении видно, что хотя Бренсон и стремится привлечь к себе особое внимание общественности, он порой кажется неуверенным и неловким. Но в нём есть что-то актёрское. Иногда он выглядит как комидиант, играющий написанную для него роль. Сам Бренсон признаётся, что ему приходится прикладывать определённые усилия, чтобы что-то изображать перед камерой. До того момента, как я открыл авиалинию, я был застенчивым человеком. Я не любил давать интервью, избегал прессы, придерживаясь совета моей матери: пусть мои дела сами говорят за себя. Но когда мы решили открыть одну из авиалиний, Фредди Лейкер сказал, что если я собрался переиграть американские и британские авиалинии, мне первым делом надо вложиться в рекламу. Но если бы я пошёл и прикинулся дурачком, я бы оказался на первых полосах газет и журналов совершенно бесплатно. Застенчивость Брэнсона добавляет интереса к его личности. Там, где другие предприниматели проявляют честолюбие, Брэнсон излучает мальчишеский энтузиазм. Фактом является то, что он сам творит свой имидж и идёт против течения, чтобы произвести большее впечатление на публику. Он сам создал свой имидж для средств массовой информации. Несомненно, что чувство рекламы у Бренсона является одним из его талантов. Его инстинктивная способность распознавать и извлекать преимущество из возможностей средств массовой информации позволяет ему обходить на берегах ортодоксальных и консервативных бизнесменов. Бренсон это заранее или нет, но Бренсон удаётся быть естественным и даже спонтанным, при том, что вы знаете, что ему целый день приходится отвечать на одни и те же вопросы. Его инстинкт позволяет ему избегать рекламных клише, а несколько неуклюжих высказываний со многими хмм и ох не производят впечатления заученных заранее. Бренсон излучает искренность, и это очаровывает. Бренсон обладает тем, что отсутствует у других доверительностью, которую он сохраняет даже когда влезают в наглые пиар-эксперименты. На вопрос, является ли высокий процент афроамериканских работников в компании Virgin результатом осознанной политики отсутствия дискриминации, Бренсон отвечает: "Возможно, так могло бы быть, но это получилось случайно". Комментируя газетное сообщение, которое отрицало тот факт, что его компании зарегистрированы вне Британии, чтобы избежать налогов, Бренсон отвечал: "Они не правы, дело как раз в налогах". Никакое количество интервью и брифингов не могло бы обеспечить такого лёгкого прохода сквозь минные поля средств массовой информации.